Заметка 93. Любовь в древности. Любовные письма римских дам не были опубликованы посмертно. Петроний написал очаровательную книгу, но изобразил в ней только разврат. После Дидоны и второй эклоги Вергилия мы не имеем более точных представлений о любви в Риме, чем сочинения трех великих поэтов – Овидия, Тибула и Проперция. Обратите внимание на взгляд Дидоны в великолепном эскизе господина Герена в Люксембургском дворце. Элегии парни или письмо Элоизы Кобеляру, сочиненное Калардо, представляют собой весьма несовершенное и смутное произведение, если сравнить их с кое-какими письмами из новой Элоизы, с письмами португальской монахини, мадемуазель де Ласпинас, Софик Мирабо, Вертера и так далее и тому подобное. Поэзия с ее обязательными сравнениями с ее мифологией, в которую поэт не верит, с ее высоким стилем в духе Людовика XIV и всеми атрибутами ее украшений, называемых поэтическими, значительно уступает прозе, как только речь заходит о том, чтобы дать ясные и точное представления о движениях души, тогда как в этом жанре всколыхнуть нас способна только ясность. Тибул, Овидий и Проперций обладали лучшим вкусом, чем наши поэты. Они изображали любовь такой, какой она могла существовать в среде гордых римлян, К тому же они жили при Августе, который, закрыв храм Януса, стремился извести граждан до положения верных подданных монархии. Любовницы этих трех великих поэтов были кокетливыми, неверными и продажными. От этих женщин они добивались лишь физических удовольствий и, полагаю, не имели ни малейшего представления о тех возвышенных чувствах, которые 13 веков спустя заставляли трепетать грудь нежной Элоизы. Когда все, что есть в мире прекрасного, присутствует в образе любимой женщины, вы обнаруживаете, что готовы совершить все, что есть прекрасного в мире. Следующий отрывок я заимствую у одного видного литератора, который знает латинских поэтов гораздо лучше меня. Блестящий гений Овидия, богатое воображение Проперция, чувствительная душа Тибулла, несомненно, вдохновили их на стихи, передающие различные оттенки чувств, но они одинаковым образом любили женщин примерно одного и того же типа. Они горят желанием, торжествуют победу, у них есть счастливые соперники, они испытывают ревность, ссорятся и мирятся. Затем, в свою очередь, они оказываются неверны, их прощают, и они вновь обретают счастье, которое вскоре нарушается возвращением тех же самых треволнений. Каринна замужем. Первый урок, который дает ей Авидий. Состоит в том, чтобы научить ее ловким приемам, посредством которых она должна обманывать мужа. Какими знаками они должны обмениваться перед ним и посторонними, чтобы понимать друг друга, а другие ничего не поняли. Сразу за этим следует наслаждение. Вскоре начинаются ссоры, и чего никак нельзя было ожидать от столь обходительного человека, как овидий, оскорбления и побои, затем извинения, слезы и прощения. Иногда он обращается к подначальным людям, к слугам, к привратнику своей подруги, чтобы тот отпирал ему по ночам, к проклятой старухе, которая развращает ее и учит отдаваться по высокой цене, к старому евнуху, который ее охраняет, к молодой рабыне, чтобы та передала ей таблички, в которых он просит о встрече. В свидании отказано. Он проклинает свои таблички, не принесшие успеха. В другой раз он добивается большей удачи. Он обращается к Авроре, чтобы она подольше не приходила и не нарушала его счастье. Вскоре он сам обвиняет себя в многочисленных изменах, в том, что ему нравятся все женщины. Мгновение спустя Каринна тоже становится неверной. Он не в силах смириться с мыслью, что давал ей уроки, которыми она теперь пользуется с другим мужчиной. Карина в свою очередь, ревнует. Она выходит из себя, делаясь не столько нежной, сколько гневной. Она обвиняет его в любви к молодой рабыне. Он клянется ей, что ничего подобного не было, и тут же пишет письмо к этой рабыне. Все, что возмутило Каринну, оказывается правдой. Как же она могла догадаться? Какие улики выдали их? Он просит молодую рабыню о новом свидании. Если она откажет, он грозит признаться во всем Карине. Он шутит с другом о двух своих любовных связях, о трудностях и удовольствиях, которые они ему доставляют. Немного погодя, он уже снова занят одной лишь Каринной. Она полностью принадлежит ему. Он воспевает свой триумф так, словно это его первая победа. После нескольких происшествий, которые по разным причинам следует оставить в стороне, и других, о которых было бы слишком долго рассказывать, выясняется, что муж Карины стал слишком снисходительным. Он больше не ревнует. Это не устраивает любовника, который грозит бросить его жену, если тот снова не проявит ревность. Муж подчиняется ему с излишним усердием. Он велит так тщательно охранять Карину, Что Авидий больше не может к ней приблизиться. Он жалуется на усиленный надзор, который сам же и обеспечил, но знает, как его ослабить. К сожалению, это удается не ему одному. Измены Каринны возобновляются и множатся. Ее интрижки делаются настолько открытыми, что единственная милости, которой просит ее Авидий, чтобы она хоть немного потрудилась обмануть его и не так явно показывала, какова она на самом деле. Таковы были нравы Авидия и его любовницы. Таков характер их любви. Кинфия была первой любовью проперция, и она же стала его последней любовью. Как только он добивается счастья, он начинает ревновать. Кинфия слишком любит наряды. Он просит, чтобы она избегала роскоши и ценила простоту. Сам же он предается разным видам излишеств. Кинфия ждет его. Он добирается до нее лишь под утро, только что выйдя из-за стола и напившись вина. Он застает ее спящей. Долгое время она не пробуждается, не замечая ни произведенного им шума, ни его ласк. Наконец она открывает глаза и осыпает его упреками, как он того заслуживает. Один из друзей хочет отвлечь его от кинфи. Он расхваливает этому другу ее красоту и таланты. Ему грозит опасность потерять ее. Она уезжает с каким-то военным. Она готова жить в лагерях, подвергаясь любому риску, лишь бы сопровождать своего воина. Проперции не вскипает. Он плачет и желает ей счастья. Он продолжает жить в доме, который она покинула, выискивает людей, которые видели ее, беспрестанно расспрашивает их о кинфии. Она растрогана такой любовью. Она бросает воина и остается с поэтом. Он возносит хвалу Аполлону и Музам. Он опьянен своим счастьем. Вскоре это счастье нарушается новыми приступами ревности, прерываемыми ее отъездом и разлукой. Вдали от Кинфи все его мысли заняты только ею. Ее измены в прошлом дают ему повод опасаться новых. Смерть его не пугает. Он боится только одного — потерять Кинфию. Будь он уверен, что она останется ему верна, он без сожаления сошел бы в могилу. После новых измен он считал, что освободился от своей любви, но вскоре снова оказывается в ее оковах. Он описывает самый восхитительный портрет своей любовницы, Ее красоту, изящество ее нарядов, ее таланты к пению, поэзии и танцам. Все усиливает и оправдывает его любовь. Но Кинфиа столь же порочно сколепривлекательна. Она позорит себя на весь город похождениями, получающими такую огласку, что Проперции уже не может любить ее, не опасаясь бесчестия. Он краснеет от стыда, но не может от нее отказаться. Он будет ее любовником, ее мужем, Он никогда не полюбит никого, кроме Кинфии. Они расстаются и сходятся снова. Кинфия ревнует, он ее успокаивает. Никогда он не полюбит другую женщину. На самом деле он любит не одну конкретную женщину. Его тянет ко всем женщинам без исключения. Ему их всегда недостаточно. Он не насытен в плотских наслаждениях. Чтобы привести его в чувство, Кинфии приходится снова его бросить. Тогда его жалобы становятся такими пылкими, как если бы он сам никогда не был неверен. Ему хочется бежать. Он пытается отвлечься, предаваясь разврату. Он по своему обыкновению напивается. Он представляет себе, что ему встретилась толпа амуров и вновь вернула его к ногам Кинфии. За их примирением следуют новые бури. Однажды во время ужина Кинфия, разгоряченная вином не меньше его, опрокидывает стол и швыряет кубки ему в голову. Он находит это очаровательным. Новые ее измены в конце концов вынуждают его разорвать свои оковы. Он хочет уйти. Собирается поехать в Грецию. Он составляет план этого путешествия, но отказывается от своего замысла и все ради того, чтобы подвергнуться новым оскорблениям. Кинфия уже не ограничивается тем, что предает его. Она делает его посмешищем в глазах его соперников. Но тут ее настигает болезнь, и она умирает. Она упрекает его за его измены, за его прихоти, за то, что он бросил ее в последние минуты жизни и клянется, что сама она, несмотря на внешние проявления, всегда была ему верна. Таковы нравы и приключения проперция и его любовницы, такова вкратце история их любви. Вот женщина, которую такая душа, как у проперция, была обречена любить. Овидии и проперции часто были неверны, но никогда не были непостоянны. Это два закоренелых распутника, которые нередко выплескивают свои чувства то на одних, то на других, но всегда возвращаются к старым привязанностям. Соперницами Каринны и Кинфи являются все женщины без исключения. У них нет ни одной конкретной соперницы. Музе – оба поэта всегда хранят верность, чего нельзя сказать об их любви. И ни одно женское имя, кроме Карины и Кинфи, не встречается в их стихах. Тибул – любовник и поэт более нежный, менее пылкие и менее увлекающиеся, чем они, не отличаются таким же постоянством своих вкусов. Три красавицы одна за другой становятся предметами его любви и упоминаются в его стихах. Первая, самая известная и самая любимая – Делия. Тибул потерял свое состояние, но у него остается сельская жизнь и Делия. Он не высказывает иных пожеланий, кроме того, чтобы овладеть ею в тиши полей, чтобы умереть, сжимая руку Делии в своей руке, чтобы она со слезами шла за его похоронной процессией. Делию держит в заперти ревнивый муж, но Тибул проникнет в ее темницу наперекор всем Аргусам и Тройным замкам. В ее объятиях он забудет все свои горести. Он заболевает, и все его мысли заняты одной только Делией. Он уговаривает ее быть всегда целомудренной, презирать золото, отдавать только ему то, что он получил от нее. Но Делия ничуть не следует подобному совету. Он думал, что сможет вынести ее неверность, но не выдерживает и просит пощады у Делии и Венеры. В качестве лекарства он пытается использовать вино, но безрезультатно. Он не может не смягчить свои терзания, не исцелиться от любви. Он обращается к мужу Делии, обманутому, как и он сам. Он раскрывает ему все уловки, которые она применяет, чтобы привлечь своих любовников и встретиться с ними. Если муж не в состоянии ее стеречь, то пусть он доверит ее ему, Он знает, как их разогнать и уберечь от их ловушек ту, которая оскорбляет их обоих. Он успокаивается, возвращается к ней, вспоминает мать Делии, которая поощряла их любовь. Воспоминание об этой доброй женщине вновь открывает его сердце для нежных чувств, и все грехи Делии забываются. Но вскоре она совершает более серьезные грехи. Она позволяет развратить себя золотом и подарками. Она принадлежит сначала другому, потом многим. Тибул, наконец, разрывает постыдные оковы и прощается с ней навсегда. Он оказывается под властью Немезиды и не становится от этого счастливее. Она любит только золото и мало интересуется стихами и дарами гения. Немезида – алчная женщина, отдающаяся тому, кто предлагает наибольшую цену. Он проклинает ее корыстолюбие, но любит ее и не может жить без ее любви. Он пытается смягчить ее с помощью трогательных образов. Она потеряла свою юную сестру. Он пойдет на ее могилу и будет там плакать, поверив в своей печали этой нежной бессловесной душе. Тень сестры рассердится из-за слез, которые заставляет проливать Немезида. Так пусть же Немезида не пренебрегает ее яростью. Скорбный образ сестры будет являться по ночам, нарушая ее сон. Однако эти безрадостные картины исторгают у Немезиды слезы. и это слишком высокая цена, чтобы он мог снова быть счастливым. Неэра — его третья возлюбленная. В течение длительного времени он наслаждался ее любовью. Он просит богов только о том, чтобы жить и умереть с ней. Но она уезжает, ее нет рядом с ним. Он не может думать ни о ком, кроме нее. Все, о чем он просит богов, — это она. Во сне он видел Аполлона, который объявил ему, что Неэра покидает его. Он отказывается верить этому сну. Он не смог бы пережить такое несчастье. И все же это несчастье его настигает. Ни эра не его снова бросили. Таков был характер и судьба Тибулла, таков его тройной и довольно печальный любовный роман. В его произведениях господствует тихая грусть, которая даже удовольствию придает оттенок задумчивости и печали, полной особого очарования. Если и был в древности поэт, показавший нравственную сторону любви, это Тибул. Однако оттенки чувств, которые он так хорошо выражает, присущи только ему, и он ничуть не больше, чем о виде и проперции думает о том, чтобы отыскать или вызвать их в своих возлюбленных. Их прелести, их красота – вот все, что его воспламеняет. Их благосклонность – вот чего он желает или о чем сожалеет. Их коварство, их продажность, их отказ – вот что его мучает. Из всех этих женщин, прославившихся благодаря стихам трех великих поэтов, наиболее привлекательной представляется Кинфия. Притягательность талантов сочетается в ней с другими прелестями. Она занимается пением и пишет стихи, но при всех этих талантах, которыми нередко обладали куртизанки высокого полета, она ничем не лучше других. Она также одержима удовольствиями, золотом и вином, и проперцией, которые лишь раз или два восхваляют в ней тягу к искусствам, В своей страсти к ней подчиняется силе совсем иного свойства. Эти великие поэты, безусловно, принадлежали к числу самых нежных и тонких душ своего века. Тем не менее, вот кого они любили и как они любили. Здесь необходимо абстрагироваться от каких-либо литературных достоинств. Я прошу у них только свидетельства об их веке, а через две тысячи лет свидетельством о наших нравах станет какой-нибудь роман «Дюк Миниля». Заметка 93-я БИС Одно из моих величайших сожалений состоит в том, что мне не удалось увидеть Венецию 1760 -го года. Череда счастливых случайностей, если судить по внешнему виду, собрала на этом небольшом пространстве политические институты и взгляды, наиболее благоприятствующие человеческому счастью. Приятная нега одаривала всех легкодостижимым счастьем. Здесь не было никакой внутренней борьбы и никаких преступлений. Во всех лицах отражалась безмятежность, никто и не помышлял о том, чтобы показаться богаче, чем он есть на самом деле. Лицемерие не вело ни к какой выгоде. Я полагаю, это была полная противоположность Лондону 1822 года. Заметка 94. Если вы замените отсутствие личной безопасности оправданным страхом остаться без денег, то увидите, что Соединенные Штаты Америки относительно той страсти, которую мы пытаемся исследовать, Очень напоминают древний мир. Говоря о более или менее несовершенных зарисовках страстной любви, оставленных нам древними, я упустил из виду описание любви Медеи в поэме Аргонавтика. Вергилий воспроизводит его в своей Дидоне. Сравните это с тем, какой предстает любовь в современном романе, например, в Келеринском настоятеле. Заметка 95. -я. Современный римлянин воспринимает красоты природы и искусства с поразительной силой, глубиной и точностью. Но стоит ему начать энергичный и напористо рассуждать о том, что чувствует, он выглядит жалко. Возможно, так происходит, потому что чувства его продиктованы природой, а логические построения – правительством. Сразу становится понятно, почему изящные искусства за пределами Италии кажутся дурной шуткой. Рассуждают там намного лучше, но публика не способна чувствовать. Заметка 96. Один весьма разумный человек, прибывший вчера из Мадраса, за два часа беседы рассказал мне то, что я свожу, к следующим двадцати строкам. Та мрачность, которая по неизвестной причине нависает над английским характером, так глубоко проникает в сердца, что на краю света в Мадрасе, когда у англичанина появляется возможность получить несколько дней отпуска, он быстро покидает богатый и процветающий Мадрас, чтобы поехать развлечься в маленький французский городок Пандишери, который без природных богатств и почти без торговли процветает под отеческим управлением господина Дюпюи. В Мадрасе пьют бургундское вино по 36 франков за бутылку. Бедность французов в Пандишери такова, что даже в избранном обществе прохладительные напитки представляют собой большие стаканы с водой. Зато там умеют смеяться. Сейчас в Англии больше свободы, чем в Пруссии. Климат такой же, как в Кёнигсберге, Берлине и Варшаве. Городах, которые отнюдь не отличаются унылостью, рабочие там менее обеспечены и пьют так же мало вина, как и в Англии, они гораздо хуже одеты. А вот аристократия Венеции и Вены не грустит. Я вижу только одно отличие: в веселых странах мало читают Библию и много волочатся за женщинами. Прошу прощения за то, что так часто возвращаюсь к наглядному доказательству, по поводу которого у меня самого есть сомнения. Опускаю 20 фактов. Аналогичных предыдущим. Заметка 97. Я недавно видел в Прекрасном замке под Парижем очень красивого, очень остроумного, очень богатого молодого человека, которому не исполнилось еще 20 лет. По воле случая он остался там почти один, и надолго в обществе очень красивой 18-летней девушки, исполненной дарований, утонченного ума, тоже очень богатой. Как тут не предположить, что между ними вспыхнет страсть? Ничего подобного. Эти два прелестных создания вели себя столь манерно, что каждый был занят только собой и тем впечатлением, которое он должен был произвести. Заметка 98. -я. Готов согласиться, что сразу же после великой борьбы дикая гордыня заставила этот народ впасть во все ошибки и глупости, какие только представлялись. И все же есть одно обстоятельство, которое мешает мне взять назад те похвалы, которые я когда-то воздал этому представителю средневековья. Самая красивая женщина в Нарбонне, молодая испанка, которой едва исполнилось 20 лет, живет там в уединении со своим мужем, тоже испанцем, офицером в отставке. Некоторое время назад этот офицер вынужден был дать пощечину одному Фату. На другой день на месте назначенного поединка Фат видит прибывшую туда молодую испанку. Льется новый поток оскорбительных замечаний. Но, честное слово, это ужасно. Как вы могли рассказать об этом своей жене? Теперь она явилась, чтобы препятствовать нашему поединку. «Я пришла вас похоронить», — отвечает молодая испанка. Счастлив тот муж, который может все рассказать своей жене. Результат не ее горделивого высказывания. В Англии такой поступок сочли бы неуместным. Так ложные правила приличия уменьшают даже ту небольшую талику счастья, которая существует в этом мире. Заметка девяносто Любезный Данезан сказал вчера, «В моей молодости и в течение большей части моего жизненного пути, так как в 1789 году мне уже исполнилось 50 лет, женщины пудрили свои волосы. Должен признаться, женщина без пудры вызывает у меня отвращение. Мое первое впечатление по сей день таково, что это горничная, не располагающая досугом, чтобы привести себя в порядок». Вот единственный довод против Шекспира и в пользу единства места времени и действия. Поскольку молодые люди читают только лагарпа, тяга к высоким прическам с напудренными волосами наподобие тех, которые носила покойная королева Мария Антуанетта, может сохраниться еще на несколько лет. Я также знаю людей, которые презирают Коррегжо и Микеланджело, а господин Донезан, безусловно, человек бесконечно остроумный. Заметка сотая. Холодная, смелая, расчетливая, недоверчивая, склонная к спорам, всегда боявшаяся быть воодушевленной кем-то, кто мог бы посмеяться над ней, совершенно свободная от энтузиазма, немного завидующая людям, повидавшим великие дела благодаря Наполеону, такой была молодежь того времени, скорее достойная уважения, нежели любезная. Само собой, разумеется, она довела правительство до уступа к левому центру. Такой характер молодежи отмечался даже среди новобранцев, каждый из которых стремился лишь поскорее отслужить свой срок. Любое образование, даваемое целенаправленно или случайно, формирует людей для определенного периода их жизни. Образование века Людовика XV в качестве лучшей поры в жизни своих учеников полагало 25 лет. Господин Франкей, когда он слишком обильно посыпал прическу пудрой. Смотреть мемуары госпожи Депина. Молодые люди того времени будут в наилучшей форме в возрасте 40 лет. Они утратят недоверчивость и претенциозность и обретут непринужденность и веселость. Заметка 101. Дискуссия между честным человеком и приверженцем академизма. В этой дискуссии академист всегда защищался, придираясь к мелким датам и другим подобным ошибкам, не имеющим большого значения. Зато естественные выводы и оценки в отношении обсуждаемых предметов он всегда отрицал, либо делал вид, будто не слышит их. Например, что Нерон был жестоким императором, а Карл II – клетвопреступником. Как же доказать подобные факты, или, доказывая их, не прекратить общую дискуссию и не потерять мысль? Такова манера ведения дискуссии, которую я всегда наблюдал между людьми, один из которых ищет только истину и продвижение коной, другой ищет благосклонности своего хозяина или своей партии и репутации красноречивого оратора. Я счел большим заблуждением и пустой тратой времени со стороны честного человека задерживаться на разговорах с упомянутыми академистами. Шутливое сочинение Гиалара из Вуарона. Заметка 102. Лишь отчасти искусство быть счастливым представляет собой точную науку, своего рода лестницу, по которой мы гарантированно поднимаемся на одну ступеньку каждое столетие. Это та область, которая зависит от образа правления, Опять же, это всего лишь теория. Я вижу, что венецианцы 1770 года были счастливее, чем жители сегодняшней Филадельфии. А в остальном искусство быть счастливым – сродни поэзии. Несмотря на усовершенствование всего и вся, Гомер 2700 лет назад был более талантлив, чем лорд Байрон. Внимательно читая Плутарха, я, кажется, понимаю, что на Сицилии времен Диона, хотя там не было ни книгопечатания, ни пунша со льдом, У людей получалось стать счастливыми лучше, чем у нас сегодня. Я бы предпочел быть арабом V века, чем французом XIX. Заметка 103. В театр ходят не за иллюзией, которая то возрождается, то разрушается каждую секунду, а за возможность доказать соседу или хотя бы самому себе, если из-за досадных обстоятельств соседа рядом не оказалось, что вы внимательно читали Лагарпа и что вы человек со вкусом. Это удовольствие старого педанта, которое сейчас доставляет себе молодежь. Заметка 104. Женщина по праву принадлежит тому мужчине, который любит ее, и которого она сама любит больше жизни. Заметка 105. Кристаллизация не может возбуждаться людьми копиями, и самые опасные соперники совершенно не схожи с оригиналом. Заметка 106. В высокоразвитом обществе страстная любовь столь же естественна, как физическая любовь у дикарей. Метильда. Заметка 107. Кто не различает нюансов, не испытает счастья, обладая любимой женщиной, и даже само обладание станет для него неосуществимым. Леонора, 7 октября. Заметка 108. Откуда берется нетерпимость стойков? из того же источника, что и нетерпимость озлобленных святош. Они раздражаются, поскольку выступают против природы, лишают себя всего и страдают. Если бы они удосужились чистосердечно спросить себя, от чего они питают ненависть к тем, кто исповедует менее строгую мораль, то признались бы себе, что она проистекает из тайной зависти к счастью, которого они желают, и которое сами себе запретили, не веря при этом в награды, способные возместить им принесенные жертвы. Дидро. Заметка 109. Женщины, обычно находящиеся в дурном расположении духа, могли бы задуматься, следует ли они той системе поведения, которую искренне считают путем к счастью. Не кроется ли в глубине души у недотроги некоторый недостаток мужества, сопровождаемый низкой мстительностью? Посмотрите на плохое настроение госпожи Дезульер в последние дни ее жизни. Заметка господина Леманте. Заметка 110. -я. Нет ничего снисходительнее искренней добродетели, потому что нет ничего счастливее ее. Но даже самой миссис Хатчинсон не хватает снисходительности. Заметка 111. -я. За этим счастьем сразу следует счастье молодой, красивой, легкодоступной женщины, которая ни в чем себя не упрекает. В Мессине люди плохо говорили о графине Виченцелле. «Чего вы хотите?» – отвечала она. Я молода, свободна, богата, и, может быть, еще и не дурна собой. Желаю того же всем женщинам Мессины. Эта очаровательная женщина, которая соизволила питать ко мне исключительно дружеские чувства, познакомила меня с милыми стихами аббата Мелли, написанными на сицилийском диалекте. Восхитительные стихи, хотя и испорченные мифологией. Дельфанты. Заметка 112. В Париже публика способна удерживать внимание на чем-то одном в течение трех дней, после чего опишите ей хоть смерть Наполеона, хоть приговор господина Беранже к двум месяцам тюремного заключения, и это произведет на нее абсолютно одинаковое впечатление. А тот, кто вновь заговорит об этом на четвертый день, в равной мере проявит бестактность. Должна ли каждая великая столица быть такой? Или это объясняется парижским добродушием и легкомыслием? Вследствие аристократической спеси и болезненной застенчивости Лондон представляет собой не что иное, как многочисленное собрание отшельников. Это не столица. Вена – всего лишь олигархия из 200 семей, окруженных 150 тысячами ремесленников и челяди, которые их обслуживают. Это тоже не столица. Неаполь и Париж – вот две настоящие столицы. Отрывок из путешествий Бергбека. Заметка 113. Если бы существовал период, когда, согласно примитивным теориям, которые обычные люди считают разумными, тюрьма могла казаться сносной, то это было бы время, когда после нескольких лет заключения бедный узник оказывался отделен от момента выхода на свободу не более чем на месяц или два. Но кристаллизация распоряжается иначе. Последний месяц всегда мучительнее, чем последние три года. Господин Дотелан видел, как в тюрьме Милена некоторые узники, содержавшиеся под стражей в течение длительного времени, за несколько месяцев до того дня, когда их должны были выпустить на свободу, умирали от нетерпения. Заметка 114. Не могу отказать себе в удовольствии привести здесь письмо, написанное молодой немкой на плохом английском языке. Вот и доказано, что существует постоянная любовь и что не все гениальные люди таковы, как Мирабо. Великий поэт Клопшток известен в Гамбурге как достойный человек. Вот что писала его молодая жена, своей близкой подруге. После беседы с ним в течение двух часов я была вынуждена провести вечер в обществе, которое никогда еще не было для меня таким скучным. Я не могла ни говорить, ни играть. Мне казалось, что я не вижу никого, кроме Клопштока. Я встретилась с ним на следующий день, затем еще через день, и мы очень подружились. Но на четвертый день он уехал. Как тяжел был час нашего расставания. Вскоре после этого он написал мне. С этого времени наша переписка стала очень оживленной. Я искренне верила, что моя любовь только дружба. Я говорила со своими друзьями только о Клопштаке и показывала его письма. Они посмеивались надо мной и утверждали, что я влюбилась. Я отшучивалась и отвечала, что их сердца должно быть закрыты для дружбы, если они не имеют понятия о такой же дружбе с мужчиной, как и с женщиной. Так продолжалось 8 месяцев. И за это время мои друзья увидели в письмах Клопштака столько же любви, сколько и во мне. Я чувствовала то же самое, но не хотела этому верить. В конце концов, Клопштак прямо сказал, что любит меня. Я вздрогнула, словно услышав нечто предосудительное. Я ответила, что испытываю к нему не любовь, а только дружеские чувства. Мы еще мало видели друг друга, чтобы полюбить. Как будто для любви нужно больше времени, чем для дружбы. Так я искренне считала. И так было до тех пор, пока Клопшток снова не приехал в Гамбург. Это случилось через год после нашей первой встречи. Мы увиделись, стали друзьями, полюбили друг друга, и некоторое время спустя я даже смогла признаться Клопштоку в любви. Но мы были вынуждены снова расстаться и ждать свадьбы два года. Моя мать не хотела, чтобы я выходила замуж за иностранца. Я могла бы выйти замуж без ее согласия, так как после смерти отца мое состояние не зависело от нее. но эта мысль была для меня ужасна, и, слава Богу, мои мольбы были услышаны. В настоящее время, узнав Клопштака, она полюбила его как родного сына и благодарит Господа за то, что не стала упорствовать. Мы поженились, и я самая счастливая жена на свете. Через несколько месяцев будет четыре года с тех пор, как я бесконечно счастлива. Переписка Ричардсона Заметка 115 Супружеские союзы заключаются на всю жизнь, только если ими повелевает истинная страсть. Метильда. Заметка 116. Чтобы быть счастливой, женщина легкого поведения должна обладать простодушным характером, который вы найдете в Германии, в Италии, но никогда во Франции. Герцогиня Д. С. Заметка 117. Турки из побуждений гордости лишают своих женщин всего, что может дать пищу для кристаллизации. Вот уже три месяца я живу среди народа, где из-за спеси люди титулованные скоро достигнут того же самого. Мужчины называют стыдливостью требования гордыни доведенной до безумия аристократией. Кто отважится поступить со стыдливостью? Поэтому здесь, как и в Афинах, люди умные имеют явную склонность искать убежище у куртизанок. то есть у тех женщин, чья очевидная вина предохраняет их от притворной стыдливости. Жизнь Фокса. Заметка 118. В случае любви, расцвету которой мешает слишком быстрая победа, я видел, как у людей, обладающих нежным характером, кристаллизация стремилась сформироваться впоследствии. Она говорит, смеясь, «Нет, я тебя не люблю». Заметка 119. Нынешнее женское образование, представляющее собой странную смесь благочестивых обычаев и весьма пылких песен Мое сердце подпрыгивает от удовольствия из оперы Сорока Воровка. Как нельзя лучше рассчитано на то, чтобы отдалить счастье? Такое образование порождает самые непоследовательные умы. Госпожа Д. Р., которая страшилась смерти, недавно умерла, потому что ей показалось забавным выбрасывать лекарства за окно. Эти бедные дамочки принимают непоследовательность за веселость. поскольку веселость на первый взгляд часто кажется непоследовательной. Таким же образом немец в запале гнева выбрасывается из окна. Заметка 120. -я. Вульгарность, гася воображение, тотчас же вызывает во мне смертельную скуку. Очаровательная графиня К показывала мне сегодня вечером письма своих любовников, которые я нахожу непристойными. Фарли, 17 марта, Анри. Воображение не угасло, оно лишь сбилось с пути, и под воздействием отвращения вскоре перестала представлять себе грубость этих пошлых любовников. Заметка 121. Метафизические фантазии. Бельджирата, 26 октября 1816 года. Стоит только истинной страсти столкнуться с какими-то препятствиями, она, вероятно, порождает больше несчастья, нежели счастья. Эта мысль может быть и неверна для нежной души, но она совершенно очевидна для большинства мужчин и в особенности для холодных философов, которым по части страстей знакомо почти исключительно любопытство и себялюбие. Все вышеизложенное я высказал вчера вечером графине Фульвии, когда мы прогуливались по террасе на Изолабелла с восточной стороны возле Большой сосны. Она мне ответила, «Несчастье производит на человека гораздо более сильное впечатление, чем удовольствие». Первое свойство всего, что претендует на то, чтобы доставлять нам удовольствие, это способность сильно нас поразить. Разве нельзя было бы сказать, что поскольку сама жизнь состоит лишь из ощущений, то всем живым существам пришлось бы по вкусу осознание того, что они переживают наиболее сильные ощущения. В жителях Севера мало живости. Посмотрите на медлительность их движений. Итальянская dolce forniente? Приятное безделье, итальянский. Это наслаждение предаваться волнениям души, томно раскинувшись на диване, наслаждение, неприемлемое для человека, который весь день напролет разъезжает верхом на лошади или на дрожках, как англичанин или русский. Эти люди умерли бы от скуки на диване. Ни к чему заглядывать им в души. Любовь доставляет самые сильные ощущения, какие только возможны. Доказательством тому служат те моменты воспаления, как сказали бы физиологи, когда сердце образует союзы ощущений, которые кажутся столь абсурдными философам Гельвецию, Бюфону и другим. На днях Луизина, как вы знаете, упала в озеро. Она следила глазами за лавровым листом, оторвавшимся от какого-то дерева на изола Мадра Баррамейские острова. Бедняжка призналась мне, что однажды ее возлюбленный, разговаривая с ней, обрывал листья на лавровой ветке и бросал их в озеро со словами «Ваша жестокость и клевета вашей подруги?» Мешают мне наслаждаться жизнью и добиваться славы. Душа, которая под влиянием какой-либо сильной страсти, честолюбия, азартных игр, любви, ревности войны и так далее познала минуты тревоги и крайнего несчастья, по какой-то непостижимой причуде презирает счастье спокойной жизни, где все, казалось бы, устроено как нельзя лучше: красивый замок в живописной местности, материальный достаток, добрая жена, трое прелестных детей. множество приятных друзей, вот лишь слабый набросок всего того, чем обладает наш хозяин, генерал С, и все же вы знаете, он говорил, что испытывает искушение отправиться в Неаполь и принять там командование отрядом повстанцев. Душа, созданная для страстей, сразу чувствует, что спокойная и счастливая жизнь наводит на нее скуку, а, возможно, еще и побуждает ее лишь к банальным мыслям. «Мне хотелось бы», — говорил Нам С, «никогда не знать лихорадки великих страстей, и быть способным обходиться тем кажущимся счастьем, по поводу которого меня ежедневно осыпают столькими глупыми комплиментами, и в довершение ужаса я вынужден любезно на них отвечать. Я в качестве философа добавляю. Вам нужно тысячное доказательство того, что мы созданы отнюдь недобрым существом? Оно заключается в том, что удовольствие не производит на наше бытие, пожалуй, и половины того впечатления, какое производит страдание. Смотреть анализ аскетического принципа у Убентама, трактат о законотворчестве, том 1. «Доставляя себе страдания, мы доставляем удовольствие доброму существу». «Графиня прервала меня. В жизни мало таких нравственных мук, что не стали бы нам дороги благодаря переживаниям, которые они в нас вызывают. Если в душе есть хоть крупица благородства, то такое удовольствие умножается во сто крат». Человек, приговоренный к смертной казни в 1815 году и по воле случая, например, господин Лавалет, если он мужественно шел на казнь, должен вспоминать этот момент по 10 раз в месяц. Трус, умиравший с плачем и воплями? Таможенный досмотрщик Марис, брошенный в озеро. Роб Рой. Если ему тоже удалось случайно спастись, в лучшем случае может вспомнить этот момент с удовольствием только в силу того обстоятельства, что он спасся. а не по причине тех сокровищ благородства, которые он открыл в себе самом и которые впоследствии избавят его от всех страхов. Я. Любовь, даже несчастная, дарит нежной душе, для которой воображаемая вещь есть вещь существующая, сокровище наслаждения особого рода. Таковы возвышенные видения счастья и красоты в себе и в той, кого мы любим. Сколько раз Сальвиати слышал, как Леонора говорила ему со своей чарующей улыбкой, словно мадемуазель Марс в ложных признаниях, «Ну, конечно, я люблю вас». Вот одна из тех иллюзий, которых никогда не бывает у мудрецов. Фульвия, воздев глаза к небу. «Да, для вас и для меня любовь, даже несчастная, есть наивысшее счастье, лишь бы наше восхищение любимым существом было безграничным». Фульвии, 23 года. Она самая знаменитая красавица в городе Н. Ее глаза были божественны, когда она говорила так, поднимая их к прекрасному полуночному небу Барамейских островов. Звезды, казалось, вторили ей. Я опустил взгляд и больше не находил философских доводов, чтобы спорить с ней. Она продолжила. Все то, что свет называет счастьем, не стоит сопровождающих его горестей. Мне кажется, только презрение может исцелить от этой страсти. не слишком сильное презрение, которое стало бы пыткой. Но, например, для вас, мужчин, видеть, как обожаемая вами женщина любит человека грубого и прозаического или приносит вас в жертву ради удовольствий той милой и утонченной роскоши, которую она находит в доме своей подруги. Заметка 122. Иметь желание – значит иметь смелость подвергать себя какому-либо неудобству. Рисковать таким образом – значит искушать судьбу, играть. Есть военные, которые не могут жить без этой игры. Вот что делает их невыносимыми в семейной жизни.